Глава четвертая. Мы с ребятами переглянулись, а Дварф заковыристо выругался, упомянув матери тех, кто барабанил в дверь его кузни и тех, с кем они сношались. Список, я вам скажу, был внушительный. Натворили чего? спросил Гур, смирив нас недовольным взглядом. Нет, ответил я и задумался. Наверняка ничего серьезного и нас просто хочет видеть Дрейк. «Я все улажу», — ответил я кузнецу. «Найдите пока магическое хранилище», — сказал я мастеру и, вытащив мешок денег, отдал его Аретту. «Купи парочку», — произнес я и покинул примерочную. Выйдя непосредственно в кузницу, я открыл дверь. «Приветствую». Поздоровался я с двумя воинами в полном воинском облачении и с гербом Инквизиции на доспехах. Также от меня не укрылся и маг в серой робе, который стоял в небольшом удалении с посохом наготове. О, видимо, что-то серьезное. «Наемник именуемый Кингом», — произнес один из воинов, смерив меня оценивающим взглядом. «Да», — ответил я, чуя нутром, что что-то тут не так. «Вы арестованы» произнес второй и, как бы невзначай, коснулся рукояти своего меча, лежащего у него в поясных ножнах. «Я вышел из кузницы и на всякий случай закрыл за собой дверь. Мои друзья были слегка импульсивными, поэтому могли неправильно отреагировать на подобное заявление, а проблемы с инквизицией нам сейчас были ни к чему». Оказавшись на улице, я понял, что инквизиторов тут было больше, чем я увидел, когда открыл дверь. Как минимум было еще несколько лучников на крышах, пара арбалетчиков, держащих меня на мушке, и еще один маг. Ничего себе! «В чем меня обвиняют?» — спокойно спросил я. «В убийстве Вильгельма Альсторка, массовом убийстве, в сговоре с некромантом, в...» «Ладно, ладно, я понял». Перебил я инквизитора, чем, видимо, разозлил его, ибо лицо его тут же скривилось от гнева. Видимо, к такому отношению он не привык. «Я сейчас», — сказал я инквизитору и зашел обратно в кузню, где меня уже ждали друзья. «Так, сидите здесь и не дергайтесь, я во всем разберусь», — сказал я им, и прежде чем воины не вломились внутрь, а они собирались и даже принесли что-то вроде маленького тарана, я вышел на улицу. «Сдаюсь», — спокойно произнес я и протянул руки, которые тут же заковали в кандалы. Эх, нужно было видеть лицо их главного в тот момент, столько эмоций разом. Как я и предполагал, моим конечным пунктом назначения оказалась штаб-квартира Инквизиции, в которой мне уже приходилось бывать и не раз. «Спасибо, Ольф», — произнес знакомый мне голос, когда меня привели в подвал и оставили в клетке. «Дальше я сам». Послышались шаги, и вскоре передо мной предстал никто иной, как Дрейк. «И что все это значит?» Спросил я, обведя взглядом клетку, в которую меня посадили. «Вынужденная мера», — спокойно ответил инквизитор и открыл ее. «Эли ты думаешь, что за убийство дворянина и более десятка его наемников ничего тебе не будет? И это я упомянул твоего некроманта. За такие вещи веселится так-то!» Ответил он и, вынув из кармана ключ, открыл им дверь темницы. «Тобой заинтересовались очень влиятельные люди, Кинг», — произнес Дрейк. «Поэтому тебе и твоим друзьям лучше как можно скорее покинуть этот город». «Этим я и собирался заняться в ближайшее время», — честно ответил я. Инквизитор тяжело вздохнул. «Это надо сделать сегодня», — произнес он и посмотрел мне в глаза. «Тот фарс, что мы разыграли перед толпой», — Дрейк задумался. «В общем, много времени тебе это не выиграет. Рано или поздно кто-то досдаст меня и охота за тобой и твоими друзьями возобновится. «В инквизиции тоже есть предателя». — усмехнулся я. — Разумеется, золото нужно всем. Дрейк пожал плечами. — Предлагаешь сразу отправиться на Орден? — прямо спросил я. — Да, здесь тебя быстро найдут, где бы ты ни прятался. По моим данным, на тебя уже поступил заказ в Братство Смерти. Слышал о таких? — спросил Дрейк, и я кивнул. — Награда, судя по слухам, очень хорошая, поэтому так просто тебя не отпустят. «Хм, интересные дела». «Хорошо», — немного подумав, — ответил я. «Ты уже нашел способ, как быстрее всего добраться до Ардена? «Да, я уже дал запрос в гильдию путешественников. Сегодня ближе к ночи карета с верными будет готова», — ответил инквизитор. «Ты полетишь с нами?» «Да, я, трейсеры и несколько инквизиторов, которым я доверяю». «Хорошо, тогда я немедленно предупрежу своих», — ответил я Дрейку. «Как мне лучше отсюда выйти?» «Сейчас», — произнес мой собеседник, а буквально через мгновение в его руках появился небольшой мешок. «Там наша форма. Надевай ее, накидывай капюшон и иди к своим. В полночь встречаемся здесь», — сказал он мне, и я кивнул. Переодевшись, я направился прямиком в таверну, где мы остановились друзей я застал сидящих за нашим обычным столом ки -у -у". мне пришлось в срочном порядке насильно заткнуть рот некроманту рукой тише шикнул я на него никто не должен знать что я здесь сказал я шепотом это понятно если да кивни произнес я и инар послушно кивнул встречаемся у меня в номере все сразу не уходите делайте это по очереди сказав это я поднялся наверх и зашел к себе в комнату спрячься сказал я допелю который валялся у меня на кровати и что то жевал но у меня срок быстро произнес я смерив уничтожающим взглядом больше спорить он со мной не стал и превратившись в крысу спрыгнул на пол и затерялся где то в комнате первая в комнату пришла амазонка что случилось спросила она «Расскажу, как все соберутся», — ответил я Аретто, и она не стала спорить. За ней зашел некромант и последним арахнит. «Так, расскажу все быстро и по делу», — сказал, обращаясь к друзьям. «Аретто, проверь, есть ли рядом кто-нибудь». «Под нами номер пуст. Справа тоже пусто. Слева кто-то есть», — отрапортовала амазонка через несколько секунд. «Сойдет», — решил я для себя. «В общем, ситуация следующая. За инцидент с Вильгельмом, за мной, а получается и всеми вами, идет охота». Дрейк не назвал имен, но сказал, что люди, которым не понравилось, что я убил Альсторка, наняли твоих собратьев по ремеслу. Я кивнул на рассола. «Поэтому нам надо убираться из этого города», — негромко произнес я и посмотрел на своих друзей. «Сегодня в полночь мы встречаемся с Дрейком и уплываем с этого острова». «Я специально дал ложную информацию на случай, если нас вдруг кто-то подслушивал. Встречаемся в порту, там нас уже ждут». «Понятно», — задумчиво произнес Арахнит. «Но если за тобой отправили кого-то из братства, так просто нет тебе не отвяжутся». «Тогда им лучше подготовиться и послать лучших из лучших, ибо просто так я не сдамся», — усмехнувшись, ответил я. «Так, надеюсь, вам недолго собираться?» «Я готова хоть сейчас отправиться в путь», — спокойно заявила Аретто. «Я тоже», — ответил Арахнит. «Мне только книги из номера забрать», — немного подумав, произнес Некромант. «Хорошо», — ответил я. «Тогда не расходимся и сидим здесь», — сказал я товарищам, и они кивнули. «Надеюсь, сельф успеет завершить свои дела прежде, чем мы покинем город». Тук-тук-тук. В дверь постучали как раз в тот момент, когда мы собирались покинуть комнату и отправиться к штаб-квартире Инквизиции, ибо больше уже ждать было нельзя. Я кивнул Амазонке, и она беззвучно вынула оружие. Харахнит тоже последовал ее примеру, а некромант явно начал что-то колдовать. Тук-тук-тук. Снова раздался стук. «Кинг, ты тут?» — послушался голос Альнартара. «Если ты с Амазонкой, я могу прийти позже», — произнес он. Я открыл дверь и с силой втащил эльфа внутрь. «Что, «Что происходит?» — произнес он, и я почувствовал отголоски его магии. Если бы это были враги, Длинноухий явно нашел, чем бы им ответить. Я вкратце обрисовал ему нашу ситуацию. «А, ну отлично, у меня все с собой», — произнес он и улыбнулся. Можем выдвигаться хоть сейчас. «Так и сделаем. Остальные готовы?» Спросил я у ребят, и они молча кивнули. «Отлично. Тогда вперед», — сказал я, и мы покинули гостиницу. Дрейк в составе двух трейсеров и трех инквизиторов уже нас ждали. «Готовы?» — спросил он. «Да», — ответил я за всех, и мы отправились в сторону гильдии путешественников, еще не зная, что нас там ждут. Все произошло так быстро, что даже Аретту не успела вовремя среагировать. Несколько теней спрыгнули с крыш ближайших домов и немедленно атаковали нас. Один из людей Дрейка вскрикнул и упал на землю. Черт! Принимаю свою истинную форму, вливаю манну в браслет хранилища, и у меня в руках тут же появляется мой клинок. Быстро осматриваюсь по сторонам и, заметив для себя ближайшую цель, устремляюсь к ней. Взять! Приказываю я Диморгану, и Сумрак прыгает в сторону врага по соседству. Так, одним врагом считай меньше, время заняться своим. От первого удара мой противник уклонился. Убийца оказался ловким и, уйдя с линии атаки в сторону, вонзил в мое колено свой клинок. Извини, но это не сработает. Воспользовавшись тем, что противник оказался рядом, я просто схватил его свободно рукой за голову и сжал ее. Внимание! Получено 32 тысячи эксп. Голова противника лопается, словно спелый арбуз, а я визуализирую перед глазами формулу божественного луча и выстреливаю им в темный силуэт на крыше. Внимание! Получено 44 тысячи эксп. Обугленное тело падает вниз. Внимание! Получено 44 тысячи эксп. Внимание! «Получено двадцать одна тысяча эксп». «Внимание! Получено тридцать шесть тысяч эксп». «Оборачиваюсь назад и вижу, что мои сопартийцы тоже прекрасно справляются с врагами». И «Это все? Я думал, убийц к нам подошлет получше». Успел подумать я, как вдруг ощутил мощный магический импульс сбоку. Поворачиваю голову и вижу ярко-фиолетовую пентаграмму и Альнарта, стоящего в центре нее. «Чего это он? Врагов почти не осталось!» Подумал я, а буквально через мгновение улочку, где мы сражались, заволокло фиолетовым туманом. Сила заклинания эльфа была настолько мощной, что даже несмотря на мои резисты магии и ядом, меня все равно начало клонить в сон». Я зевнул и протер свободной рукой глаза. «На меня это не подействует», — произнес я и пошел в сторону Альнартара. Не нужно было быть гением, чтобы догадаться, зачем он это сделал. «Я знаю», — усмехнулся чародей, и тут до меня наконец дошло. Убийцы, напавшие на нас, были лишь приманкой, чтобы отвлечь нас всех от основной угрозы, эльфийского чародея, который, видимо, был вовсе не на нашей стороне. Я тяжело вздохнул. Надо было слушаться Арето. Холодно произнес я, вспоминая ее слова о том, что предателям доверять нельзя. В плотном фиолетовом дыму послышалась усмешка Альнартара, и я увидел его силуэт, который начал не спеша приближаться ко мне.